Релиз группа Декламаторы Рутрекер. Орг представляет Стивен Кинг. Возвращение Тими Баттермена. Перевод Михаил Ммк один девять семь два. В те дни, я имею в виду во время войны, поезда еще останавливались в Варингтоне, и Билл Беттермен на катафалке приехал на грузовую станцию, чтобы встретить поезд, в котором прибыло тело его сына Тими. Гроб выгружали четверо железнодорожников, одним из них был и я. Гроб нам передал парень из армейской похоронной службы, была такая. Своеобразная военная версия похоронного бюро Луис. Но из вагона он не выходил. Сидел пьяный в товарнике рядом с еще двенадцатью гробами. Мы погрузили Тиме в катафалк Кадиллак. В дни это было обычное дело, и подобные вагоны назывались поспешными, потому что в старые времена главной проблемой была доставка тел на кладбище до того, как они окончательно разложатся. Билл Беттермен стоял рядом, лицо у него было каменное и, как бы это выразиться поточнее, высохшее, но он не плакал. Машинистом паровоза в тот день был Хью Грабер. Он рассказал нам, что парень из армейской похоронной службы проделал немалый путь. Хью сказал, что целая куча этих гробов самолетом прибыла на военную базу в Лимстоне, что неподалеку от Преск-Айла, после чего гробы погрузили в вагоны, и поезд направился на юг. Парень из армейской похоронной службы подошел к Ю, достал бутылку ржаного виски из кармана форменной рубашки и произнес своим мягким, тягучим южиным акцентом ⁇ Да, мистер машинист, а вы знаете, что сегодня поведете таинственный пояс?» Ю покачал головой. Ну, вы даете. У нас волобами именно так называют похоронные поезда. Ю сказал, что я когда достал из кармана список и прищурившись продолжил. Начнем с того, что выгрузим два гроба в Холтоуне, а потом один. По садумке? Два. В Бангоре? Один. В Дерри? Один. Владлоу и так далее, чувствуя себя грёбаным молочником. Хотите выпить? Хью от выпивки отказался по той причине, что и в Бангоре, и в Арустуке очень нервничают, когда ловят машинистов, от которых несет ржаным виски. И парень из армейской похоронной службы на него не обиделся. Впрочем, и Хью не сердился на этого парня за то, что тот так надрался. Они просто пожали руки и разошлись, сказал Хью. Так они и ехали, сгружая на каждой станции накрытые звездно-полосатыми флагами горобы в общей сложности 18 или 20. Хью говорил, что на всем пути до Бостона их встречали плачущие родственники на всех станциях, кроме Ладлоу. А в Ладлоу Их встретил Билл Баттермен, который, по словам Хью, выглядел так, словно уже умер и только ждал, когда душа его покинет. Когда Хью завершил этот рейс, он разбудил того парня из похоронной службы, и они вместе посетили штук 15 или 20 различных злачных мест, где Хью напился так, как ранее, никогда не напивался, а потом отправился к шлюхе, чего раньше никогда себе не позволял, и подцепил от нее мандовошек. Таких огромных, что аж в дрожь бросало, и позже говорил, что никогда больше не захочет водить таинственные поезда. Тело Тимми доставили в похоронную контору Гринспана на фарм стрит Она была прямо через дорогу от того места, где сейчас находится новая прачечная Франклина. И через два дня он был похоронен на кладбище Плазантью со всеми воинскими отчестями. Вот что я скажу тебе, Луиз. Миссис Баттерман умерла за 10 лет до того, пытаясь родить второго ребенка, который тоже не выжил. И это сыграло немалую роль В том, что случилось дальше Второй ребенок мог бы облегчить боль Как думаешь, второй ребенок мог бы напомнить Стрине Биллу Что рядом есть еще кто-то, кому тоже больно И кто нуждается в утешении Наверное, в этом смысле тебе повезло больше У тебя есть еще один ребенок Вот, что я имею в виду У тебя есть дочь и жена, которые живы и здоровы. Из письма лейтенанта, командовавшего взводом Тиме, Билл узнал, что его сын погиб под Римом 15 июля 1943 года. Его тело было отправлено домой двумя днями позже, и 19-го оно прибыло в Римстон. На следующий день его погрузили в таинственный поезд Юграбора. Большинство американских солдат, погибших в Европе, там же и похоронены, но все ребята, вернувшиеся домой в том поезде, отличились в бою. Тими погиб во время штурма пулеметной точки и посмертно был награжден серебряной звездой. Тими похоронили, я точно не помню когда, но, думаю, это было 22 июля. Одни через пять Марджери Ушберн, которая в те дни была почтальоном, увидела Тими идущим по дороге к конюшне Йорка. Марджери чуть удар не хватил, сам понимаешь. Она вернулась назад в почтовое отделение, швырнула кожаную сумку со всей недоставленной почтой прямо на стол Джорджу Андерсону и сказала ему, что пойдет домой и ляжет в постель. «Марджори, тебя тошнит?» спросил Джорджори. «Ты белая, как крыло чайки». «Я испугалась, как никогда в жизни, но не хочу говорить с вами об этом», ответила Марджори Ужберн. Я не собираюсь говорить об этом ни с Брайном, ни с матушкой, вообще ни с кем. Вот когда я умру и отправлюсь на небеса, если Иисус меня попросит, может быть, я ему и расскажу, но что-то в это мне не верится». С тем она и ушла. Все знали, что Тиме мертв. Некролог напечатали в Бангорской, дали ньюс и... Вайльшордский американ всего неделю назад, ну там фотографии все такое, пол города было на похоронах. И вдруг Марджори видит его идущим по дороге, идет шатаясь, как пьяный. Она все-таки рассказала об этом Джорджу Андерсону, но только лет через двадцать, когда умирала. И Джордж потом сказал мне, что, как ему показалось, Ей очень хотелось хоть кому-то рассказать о том, что она видела. Джордж сказал, что, на его взгляд, после того случая Марджори немного повредилась в уме. «Он был такой бледный», — сказала она, — «и одет в старые ченосы и фланелевую рубашку». А в тот день должно быть градусов 35 было в тени. Еще Марджори сказала, что волосы на затылке у Тими стояли дыбом а его глаза словно изюминки в тесте. В тот день я видела, говорила, она призрака, Джордж. Вот что так меня напугало. В жизни не подумала бы, что увижу такое. Но вот довелось. Поползли слухи. Другие люди тоже видели теми. Миссис страт ну, мы называли ее миссис, хотя мужа у нее не было. И никто вообще не знал, То ли она разведенка, то ли соломенная вдова, то ли вообще никогда не была замужем. У неё был двухкомнатный домик на пересечении Пендерсон роуд и Хэнкок-Роуд. И у неё была куча джазовых пластинок. Она всегда была готова составить вам компанию, если у вас найдётся долларов десять, которые не так уж трудно было в те времена заработать. В общем, она тоже видела теми со своего крыльца и сказала, что он шел по обочине дороги, а потом остановился. «Он просто стоял там», — сказала она. Его руки свисали по бокам, а голова наклонилась вперед. Выглядел он словно боксер, только что побывавший в нокауте. Она сказала, что замерла тогда на крыльце и не могла пошевелиться». При этом ее сердце бешено колотилось в груди. Потом он обернулся, точно пьяный солдат, пытающийся выполнить команду кругом. При этом одна нога зацепилась за другую, и он едва не упал. Она говорила, что он посмотрел прямо на нее. Ее руки внезапно ослабли, и она уронила корзину с бельем. При этом белье рассыпалось и испачкалось она сказала что его глаза она сказала что это были глаза мертвеца тусклые как мраморные шарики луис но он увидел ее и усмехнулся и она сказала что он заговорил с ней спросил остались ли у нее Ластинки, потому что он был бы не против с ней подергаться Может быть, даже сегодня ночь Миссис Стратон убежала в дом И не выходила оттуда больше недели Но к тому времени все уже закончилось Многие видели Тими Беттермена Большинство уже умерли Также миссис Стратон Тот уехал Но остались еще несколько старых кляч Вроде меня Которые могут еще кое-что тебе рассказать Если ты правильно их попросишь Мы его видели, скажу я тебе Как он бродил туда-сюда по Федорсон роуд Где-то в миле от дома своего отца То восточный, то западный Он ходил туда-сюда, взад-вперед Везде, днем и ночь И все об этом знали Рубашка на выпуск Лицо бледное, волосы торчат в разные стороны, ширинка расстегнута. И этот его взгляд. Этот взгляд. Джад сделал паузу, чтобы прикурить сигарету, потом встряхнул рукой, погасил спичку и посмотрел на Луиса сквозь облако сизого дыма. И хотя история старика, конечно, звучала совершенно безумно, в глазах Джада не было лжи. Знаешь... Есть много историй и фильмов Не знаю, сколько в них правды О зомби нагореть В этих фильмах они ходят Волоча ноги Такие медленные и неуклюжие А их мертвые глаза Смотрят вперед. Так вот Тимми Паттерман Был таким же, Луис Как в зомби-фильмах Но ну, не совсем Что-то в нем было Что-то происходило в глубине его глаз Иногда это было заметно, а иногда нет Что-то в глубине его глаз, Луис Я не знаю, как это назвать Точно не проблески мысли А что именно, не могу сказать Это что-то было хитрым и наглым Как в тот раз, когда он сказал вместе с Стратом Что хочет зайти к ней вечерком подергаться что там было, Луис, и, как мне кажется, это не имело ничего общего с тими Баттерменом. Как будто, как будто им управлял радиосигнал, приходивший откуда-то извне. Ты смотрел на него и думал, если он ко мне прикоснется, я закричу. Как-то так. Так он и ходил по дороге туда-сюда, и однажды, когда я возвращаюсь домой с работы, это было, кажется, это было 30 июля, по-моему, так, а у меня на заднем крыльце сидит Джордж Андерсон, наш почтмейстер, сидит и попивает холодный чай с Ганнибалом Бансоном, вторым человеком в нашей городской управе, и Аланом Феррингтоном, начальником пожарной службы. Норма тоже сидела с ними, но в разговоре участия не принимала. Джордж все потирал культю, которая на тот момент представляла его правую ногу. Он потерял большую часть ноги, когда работал на железной дороге. И кульца сильно беспокоила его, особенно в жаркие, тушные дни. Но так или иначе он был здесь. «Это зашло слишком далеко». Сказал мне Джордж. «Во-первых, мы почтальон не желает доставлять почту на Педерсон-Роуд. К тому же правительство начинает поднимать шум. А вот это уже серьезно». «В каком смысле поднимает шум?» – спросил я. Ганнибал рассказал, что ему звонили из военного ведомства. Какой-то лейтенант по фамилии Кинсман чьи обязанности входило отделение злонамеренного вредительства от банальных розыгрышей. Четверо или пятеро человек написали анонимные письма военное ведомство, говорит Ганнибал. И этот лейтенант, Кинсман, начал немного беспокоиться. Если бы письмо было только одно, они бы просто посмеялись. «Если бы все эти письма написал один человек, – продолжил Кинсман, – то он бы позвонил в полицию Дэри и предупредил их, что, возможно, у них Владлоу завелся психопат, ненавидящий семью Баттерменов. Но все эти письма пришли от разных людей. Он сказал, что это сразу понятно по почерку, есть там имя или нет. И во всех этих письмах одна и та же безумная штука. Если Тимоти Батерман мертв, то почему его оживший труп расхаживает туда-сюда по Педерсон-Роуд, пугая мирных граждан? Этот кинсман собирается прислать сюда своих парней или даже приехать лично, если письма продолжат поступать. Закончил Ганнибал Они хотят узнать, действительно ли Тими умер Или же он в самоволке Или что там еще Потому что им не нравится думать, что у них там такой бардак с документацией Они обязательно захотят узнать, кто там лежит в гробу Тими Баттермана, Если не он сам В общем, ты понимаешь, Луис, какой возник и бардак Мы сидели так около часа, пили холодный чай и разговаривали. Норма спросила нас, не хотим ли мы с но никто не хотел. Мы все это обмозговали и, наконец, решили сходить к Патермену. Я никогда не забуду тот вечер, даже если проживу вдвое дольше. Было жарко-жарче, чем в преисподней, и заходящее солнце напоминало ведро с кишками, спускающийся за горизонт. Никому из нас не хотелось идти, но надеваться было некуда. Норма поняла это раньше любого из нас. Она под надуманной причиной отвела меня в сторону и сказала. «Не дай им замяться и отступить, Жатсу. С этим надо кончать то, что происходит, мерзость». Жат внимательно посмотрел на Луиса. Она так сказала, Луис. «Это ее слово. Мерзость». И еще она прошептала мне на ухо, «Если что-нибудь случится, Джат, беги, не думай о других, каждый сам за себя, думай обо мне и спасай свою шкуру, если что-нибудь случится». Мы поехали на машине Ганнибала Бенсона. У этого сукиного сына всегда были талоны на бензин, уж не знаю, как он их добывал. Говорили мы мало, но все четверо дымили, словно паровозы. Нам было страшно, Луис, очень страшно. Но единственный, кто высказал эти страхи, так это Алан Перрингтон. Он сказал Джорджу. Билл Баттерман ходил в это чертово место в лесу. На север от шоссе номер 15, готов свой дом на это поставить. Никто ему не ответил, но Джордж, помню, кивнул. В общем, приехали мы к Баттермену, и Аллан постучал, но никто не ответил. И тогда мы обошли дом и нашли там обоих. Билл Бэттерман сидел на заднем крыльце с кружкой пива, а Тимми стоял на дальнем конце двора и смотрел, как садится красное кровавое солнце. Его лицо озарялось оранжевым цветом, и казалось, будто с него заживо содрали кожу. А бил? у него был такой вид. Словно дьявол, после многих лет ожидания наконец-то заполучил его душу. Надежда висела на нем, как на вешалке, и я тогда подумал, что он сбросил фунтов этак сорок. Глаза ввалились и стали похожи на двух зверьков в темных пещерах. И у него дрожали губы. Левый уголок рта. Джад сделал паузу, условно решал, что сказать, а потом незаметно кивнул. Луис. Он выглядел так, словно его прокляли. Тимми посмотрел на нас и ухмыльнулся. От одной этой ухмылки хотелось закричать. Потом он отвернулся и снова стал смотреть на заходящее солнце. Билл же произнес. Я не слышал, как вы стучали. Что, конечно, было откровенной ложью. Так как Алан стучал громко. Там громко, чтобы разбудить. Разбудить даже глухого. Похоже, никто не собирался начинать разговор. И тогда начал я, Бил. Я слышал, твой парень убит в Италии. «Тут какая-то ошибка», — ответил он, глядя прямо на меня. «В чем ошибка?» — спросил я. «Ты же видишь, он стоит, он там. Разве нет?» — поинтересовался Билли. «Тогда кого же ты похоронил в гробу в Плезентвью? спросил его Алан Кэррентон. «Будь я проклят, если знаю», — сказал Билли. «И будь я проклят, если мне на это не наплевать». Он потянулся за сигаретами и рассыпал их по крыльцу, сломал две или три, пытаясь собрать. «Вероятно, они будут настаивать на инсгумации», — говорит Ганнибал. «Ты думал об этом? Мне звонили из проклятого военного ведомства. Они захотят узнать, не похоронили они какого-то другого парня под именем Тими. «Ну а мне что за дело?» — говорит Билл. Повышая голос, меня это не касается, мой сын со мной. Тиме на днях вернулся домой. Его контузило или что-то типа того. Сейчас он немного не в сепи, но скоро поправится. Хватит, бил, одернул его я. Ох, как же я был на него зол. Если, когда они выкупают его гроб, «Они наверняка найдут его пустым, если только ты не набил его камнями после того, как вынул оттуда своего парня. Хотя я не думаю, что ты это сделал. Я знаю, что произошло. Ганнибал, Джордж и Алан тоже знают, и ты знаешь. Ты свалял дурака, когда попёрся в лес, бил. И теперь у тебя, да и у всего города могут быть крупные неприятности. Думаю, вы, ребята, знаете». — Где тут выход? — говорит он. — Мне не нужно ни объясняться, ни оправдываться ни перед тобой, ни перед кем-либо еще. Когда я получил телеграмму, жизнь из меня вышла. Я прямо почувствовал, как она вытекает, будто моча по ноге. Да, я вернул своего мальчика, но ведь у них... Не было прав забирать его у меня. Ему было всего семнадцать. Он все, что у меня осталось после того, как его мать ушла от меня, и забирать его было незаконно. Так что нахер вашу армию, нахер военное ведомство, нахер Соединенные Штаты Америки. И вас тоже нахер, ребята. Я вернул его к жизни. Он скоро поправится, вот и все, что я вам скажу. А теперь топайте, откуда пришли. Уголок его рта дергался в нервном тике, а на лбу выступил пот большими каплями. Тогда я понял, что он совсем рехнулся. Я бы тоже рехнулся на его месте. Жить с такой тварью. Луис почувствовал, как волна тошноты поднимается из желудка. Он выпил слишком много пива за короткое время. Очень скоро все это пиво полезет обратно. Тяжелое ощущение перегруженного желудка подсказывало. Это случится скоро. Ох, как скоро. Больше мы ничего не могли сделать. Мы собирались уходить, Ганнибал говорит. Бил, пусть Господь поможет тебе. А Бил отвечает ему. Бог никогда не помогал мне. Я все делал сам. И тут Тимми подошел к нам. Он даже ходил как-то неправильно, Луис. Тимми ходил, словно старый-старый дед, высоко поднимал одну ногу, ставил ее, потом подтягивал к ней другую, шаркая по земле. Так рабы ходят. Его руки свисали, как плети. Когда он подошел ближе, мы увидели красные отметины, пересекающие его лицо по косой линии, словно прыщики или маленькие ожоги. «Я понял». Это те места, где пули из фашистского пулемета прошили его тело. Удивительно, как ему голову не оторвало. И от него воняло могилой. Мерзко вонял, как будто он гнил изнутри. Я увидел, как Алан Парентон рукой закрыл рот и нос. Вонь была просто ужасной. Прямо-таки представлялось, как у него в волосах копошатся могильные черви. Хочет. Риппло сказал Луис. Я уже достаточно услышал, еще недостаточно, сказал Джад. Он сказал это серьезно и устало. Еще недостаточно. На самом деле все было еще страшнее. Словами этого не передать. Чтобы это понять, надо было видеть своими глазами. Он был мертв, Луис. Ну и живым тоже. И он... Он... Много я знал. Много я знал. Луис подался вперед. <свят> он долго смотрел на Алана, ухомоляясь, смотрел. Так что мы видели его гнилые зубы. Потом он заговорил очень тихо. Приходилось напрягать слух, чтобы хоть что-то услышать. Словно в его глотку засыпали гравий. Я <свят> Он трахается с тем мужиком, который работает с неоптией. А грешит, когда кончает А где-то... У Алана отвисла челюсть. Было видно, что эти слова сразили его на повал. Калм, сейчас в доме престарелых, в гордине. По крайней мере, это последнее, что я о нем слышал. Ему сейчас должно быть за 90. А когда это случилось, ему было 40 или около того. И ходило много разговоров о его второй жене. Она ему приходилась с троюродной сестрой и переехала в наши края Калуну и его первой жене Люси. Незадолго до войны. Люси умерла. А через полтора года Алан взял, да и женился на этой девушке. Ее звали Ларин, ей было не больше 24, когда они поженились. И о ней уже тогда говорили разное. Вот понимаешь, мужчины называли ее девушкой свободных нравов, а женщины прямо говорили, что она тоскушка. И Алан, надо думать, тоже что-то такое подозревал, потому что сказал «Заткнись, заткнись, или я вколочу тебе эти слова обратно, кем бы ты ни был». «Замолчи, Тимми!» говорит Билл. И видок у него еще хуже, чем был, словно его сейчас вырвет или он упадет замертво, или то и другое сразу. «Замолчи, Тимми!» Но не обращает на него внимания, повернулся к Джорджу Андресу, но и говорит Твой, его, внук только и ждет, когда ты умрешь. старик, деньги. Вот все, что ему нужно. Деньги, которые, как он думает, ты держишь все при Бангорского Восточного Банка. Вот почему он так перед тобой заискивает. Но за твоей спиной он насмехается над тобой. Вместе со своей сестрицей. Скажи, гонерянная нога. Вот, ну, как они тебя называют. Говорил Тими. И, Луис. Только тут я понял, как изменился его голос. Он стал язвительным. Таким... Каким мог бы быть голос внука Джорджа, если бы. если бы то, что он говорил, было правдой. Стариг, нога, говорит Тими. Они его оба гаваном и зайдут, когда узнают, что ты беден, как церковная мышь. После того, как все потерял в 38 -м. «Точно говном и зайдет, да, Джордж? Или, может, ты попросишь своих внучков заткнуться?» Джордж попятился. Его деревянная нога подогнулась, и он упал на крыльцо Билла, кинув его кружку с пивом. Он стал бледным, как полотно, Луис. бил кое-как поднял его на ноги и заорал на парнишку. «Тимми, прекрати, ты должен прекратить это!» Но Тимми не прекратил. Он рассказал что-то нехорошее о Ганнибале. А потом и обо мне тоже. К тому времени он был словно в бреду, я так скажу. «Да, бредил». «Это точно, кричал». И мы начали потихоньку отступать, а потом побежали волочать Джорджа за руки, потому что крепления на его протезе слетели, и он почти отвалился с одной стороны, так что мысок ботинка смотрел в другую сторону и волочился по траве. Когда я последний раз взглянул на Тима Баттермена, он стоял на заднем дворе у бельевой веревки. Салом, в лучах заходящего солнца лицом, на котором ясно были видны отметины. Волосы у него были взъерошены и грязны, и он смеялся и вижал, нам след, не умолкая. Старьнная нога, старинная нога. и и бдулник! «До свидания, джентльмены, до свидания, до свидания. А потом он рассмеялся и продолжал кричать. Точнее, что-то внутри его кричало. И кричало, и кричало. Джад замолчал. Его грудь вздымалась и опускалась слишком быстро. «Джад!» – сказал Луис. То, ну, что?» – говорил Тиме. Баттермен от тебя Это было правило? Да Правда Пробормотал Джат Господи Это была чистая правда По молодости я захаживал в публичный дом в Бангоре Я не один такой Хотя некоторые думают что Все же не сворачиваются С тези добродетели А вот у меня иной раз возникало желание Испытать что-то новенькое Чтобы кто-то посторонний приласкал мою плоть Или Заплатить какой-нибудь женщине за то, чтобы сделать с ней кое-что О чем язык не повернется попросить у собственной У мужчин тоже могут быть свои таланты, Луиз Ничего особого страшного в том, что я делал, не было И к тому времени я уже лет восемь-девять как перестал ходить налево Да и норма не ушла бы от меня, если бы узнала Но что-то в ней бы умерло навсегда Что-то милое и нежное. Красные воспаленные глаза Джада наполнились влагой. Слезы стариков особенно неприятны, подумал Луис. Но когда Джад протянул руку через стол, Луис крепко ее пожал. Он говорил нам только плохое, продолжил старик, только плохое. В виде Бог, в жизни каждого человека немало грязи, не так ли? Через два или три дня Ларин Паррингтон навсегда покинула Ладлоу и горожане. Те, кто видел, как она садилась в поезд, говорили, что под каждым глазом у нее красовалась по фонарю. А обе ноздри были заткнуты ватой. А он никогда не говорил об этом. Джордж умер в 1950-м, и если он что-то и оставил своему внуку и внучке, я никогда об этом не слышал. Ганнибала выше со службы именно за то, в чем его обвинил Тимми Беттермен. Не скажу за что точно, зачем тебе знать все подробности. Но если вкратце, то за присвоение общественных средств. Ходили разговоры, что его даже пытались отдать под суд за хищение, но до этого так и не дошло. Потеря хлебной должности была сама по себе достаточным наказанием, но ведь в каждом из них было что-то хорошее. Только люди об этом обычно не помнят, а помнят только плохое. Ганнибал основал благотворительный фонд в пользу Восточной больницы прямо перед началом войны. Аллан был одним из самых великодушных и щедрых людей, которых я когда-либо знал. А старина Джордж Андерсон хотела лишь вечно руководить своим почтовым отделением. Но оно говорило о них только плохое. Оно хотело, чтобы мы помнили только плохое, потому что оно само было плохим» и потому что оно знало, что мы представляем для него опасность. Тимми Беттермен, который отправился на войну, был обычным хорошим парнишкой Луис. Может быть, немного туповатым, но добросердечным. То, что мы видели в тот вечер, то, что смотрело на заходящее красное солнце, это было чудовище. Может быть, зомби или Дибук, или демона. может, у этой твари вовсе не было названия, но Микмаки знали, что это такое. С именем оно или без?» И что же? оцепенев спросил Луис. Нечто, чему прикоснулся Виндиго? Четко проговорил Джад. Он сделал глубокий вдох на мгновение, задержал дыхание, медленно выдохнул и посмотрел на часы. Ох ты черт, время-то уже позднее, Луис. Я рассказал тебе раз в девять больше того, что собирался. Сомневаюсь, возразил Луис, слишком уж красноречиво ты говорил. Расскажи мне, чем все закончилось. Через два дня в доме Баттермена случился пожар, сказал Джак. Все сгорело дотла. Аван Перрингтон говорил, что это явно был поджог. По всему дому был разлит керосим. Его запах чувствовался еще дня три после пожара. «Значит, они оба сгорели?» «Да, все так. Они сгорели. Но умерли они раньше». Тими получил две пули в грудь из пистолета, который Билли Беттермен всегда держал под рукой. Старый Кольт. Пистолет обнаружили в руке Билла. «Похоже, вот что он сделал. Застрелил сына» уложил его на кровать, а потом разлил по всему дому керосин. Затем сел в свое мягкое кресло у радиола, чиркнул спичку и засунул ствол кольта 45-го калибра себе в рот. «О, же!» – пробормотал Луис. Обгорели они изрядно. Но окружной медэксперт сказал, что, по его мнению, Тимми Беттерман был мертв уже две или три недели.